В эту минуту дверь раскрылась, и вошел сморщенный человек. За ним следовало горничная и три кошки. Сморщенный человек и горничная поставили один поднос на колени сэру Джемсу, а другой — на маленький столик перед Майклом. На каждом подносе была куропатка с картофелем, шпинат и хлебный соус. Сморщенный человек наполнил стакан сэра Джемса ячменной водой, а стакан Майкла — бордо, и удалился. Три кошки, громко мурлыча, стали тереться о брюки сэра Джемса. «Надеюсь, вы ничего не имеете против кошек. Сегодня нет рыбки-киски». Майкл проголодался и съел всю куропатку. Сэр Джемс почти все отдал кошкам. Потом подали компот, сыр, кофе и сигары. Потом все убрали, кроме кошек, которые, насытившись, улеглись треугольником перед камином. Сквозь дым двух сигар Майкл смотрел на старика. И хотелось почерпнуть из этого источника мудрости, но брало сомнение, выдержит ли. Очень уж он стар. «Ну что ж, попробовать можно». «Вы знаете Блайта, сэр, редактора Аванпоста? Он пылкий ваш сторонник, а я лишь рупор». «Знаю, его еженедельник — один из лучших, но слишком умничает». «Вы разрешите мне воспользоваться случаем и задать вам несколько вопросов», — сказал Майкл. Сэр Джемс посмотрел на огонек своей сигары. «Валяйте». Скажите, сэр, может ли Англия действительно обособиться от Европы? А может ли она заключить союз с Европой? Альянсы, базирующиеся на обещании помощи, обещании которой выполнено не будет, хуже, чем бесполезны. Но представьте себе, что вновь подвергнется вторжению Бельгия или Голландия. Вот разве что так. Но самое главное, мой юный друг, это чтобы в Европе знали, что сделает и чего не сделает Англия в том или ином случае. А этого они никогда не знают. Коварный Альбион. Мы всегда скрываем свои планы до последней минуты. Большая ошибка. Получается, будто мы держим нос по ветру, что, собственно... Недалеко от истины при нашей демократии. Как интересно, сэр, солгал Майкл. А что вы скажете о пшенице? Как стабилизировать цену, чтобы таким путем поощрять развитие земледелия? А, это мой конек. Нам нужен хлебный заем, мистер Монт, и государственный контроль. Правительство должно ежегодно скупать заранее необходимое нам количество хлеба и делать запасы, затем по другой цене закупать хлеб у здешних фермеров, так, чтобы они имели хорошую прибыль, а на рынок выбрасывать по цене средней между этими двумя ценами. И в самом непродолжительном времени у нас будут сеять много пшеницы» и земледелие возродится. — А не повысятся ли цены на хлеб, сэр? — О, нет. — И не понадобится ли целая армия чиновников? — Нет. Можно использовать имеющийся аппарат. — Государственная торговля, сэр? — Недоверчиво спросил Майкл. Голос сэра Джемса загудел еще глуше. «Случай исключительный, случай важный, почему бы и нет?» «Ну, конечно», — поспешил согласиться Майкл. «Я никогда об этом не думал, но почему бы и нет?» «А что вы скажете об оппозиции, с какой сталкиваешься, когда речь заходит об эмиграции детей? Как вы думаете, не объясняется ли это привязанностью родителей к детям?» Главным образом объясняется страхом лишиться заработка, получаемого детьми.